Я сидел и смотрел на человека, стоящего передо мной. Узкие раскосые глаза, черные волосы, смуглая кожа и угадываемые подрясы и кривые ноги. Наследство сотен поколений степных всадников. Кто же он такой? Какого роду племени? Я хмыкнул, потому что вопрос был глупым. Он русский? Последняя перепись населения которые впервые осуществили совместно два приказа большой казны и большой счетный, принесла мне очень интересные сведения. Численность населения страны уже перевалила за 23 миллиона, и это счетных, то есть только тех, на ком лежала та или иная тягота, служба Государева, Божье моление и Сиротское бо старческое презрение, коим облагались, Монастыри и епархии, у меня не подлыниваешь, Государева казачья служба, подушная подать, либо ясак. Кроме того, по прикидкам диаков счетного приказа, На территории страны проживало где-то около миллиона несосчитанных, Среди которых были и калики перехожие, и скоморохи, Ватаги коих удалось таки отучить от Тадибы. Но по большей части таковые жили, конечно, в совсем уж глухих, таежных, степных и тундровых стойбищах. Эта перепись, проводимая в первую очередь для приказа большой казны, нуждающегося в регулярном обновлении базы подушного налогообложения, впервые прошла по более расширенному списку параметров. Я решил поставить многие свои экономические и демографические программы на научную основу, Для чего я основал счетный приказ, повелев ему неустанно собирать сведения, откуда только возможно. Из таможенных и карантинных изб, от царевых мытней, из общинных списков и так далее. Ну и регулярно работать в поле. Так что нынешняя перепись развернула передо мной куда как более обширную картину современного состояния России, чем та который я обладал ранее. И вот тут-то выяснилось, что на вопрос «Какого ты родимый роду племени?» подавляющее большинство населения, ничтоже сумнящееся, ответствовало а «Русский». А конкретно таковыми объявило себя почти 22 миллиона человек, при том, что ранее считалось, что в стране живет не менее 4 миллионов инородцев, татары, мордва, чуваши, тунгусы, Нагайцы, башкиры, ватяки, монголы и так далее, не говоря уже о не так давно переселившихся немцах и всяких там поляках с молдаванами, также активно бегущих кто своих панов, а кто от османов на мои западные и южные земли. Я так сильно заинтересовался такой странной статистикой, что даже повелел провести специальное расследование, которое поручил игумену, основанного еще моей батюшкой, за икона Спасского монастыря Григорию. А тот отрядил на сие дело инока Иону, оказавшегося крещенным нагайцем, взятым в Божьи слуги малым ребенком. Из числа тех отраков, коих я повелел принять в обучение в монастыре, после той, давней, уже замятней, случившейся между башкирами, казанскими татарами и нагайцами, аккуратно после Южной войны. За и еще три монастыря числились ставропигиальными, только формально, а на самом деле состояли в так называемом особливом списке то есть управлялись напрямую не только патриархом, но и царем. Все четыре монастыря имели свой особенный устав, возглавлялись игуменами из числа тех, кто в свое время сумели освоить школу Шалиня, и по существу являлись моим православным ответом на существование иезуитов. А что? Именно иезуиты в свое время сумели крестить всю Латинскую Америку и Африку, кое в xx 21 веках в основном и будет содержать престол святого Петра. И именно латиноамериканцы и африканцы составляют три четверти того самого миллиарда католиков, коим так гордятся папы, именуя свою паству самой многочисленной христианской конфессией в мире. Так разве нам, православным, помешает специализированная структура, заточенная под подобные задачи? Вот я так считаю. То есть, как оно будет на самом деле, надо еще, конечно, посмотреть. Но попробовать сотворить с Божьей помощью, потому как без нее в таком деле все равно ничего не получится, нечто такое я рискнул и пока поводов для разочарования не просматривалось. Так вот, сейчас Инна Иона поедая меня своими раскосами глазами, докладывал мне результаты своего расследования. Я сделал жест рукой, прерывая доклад, и некоторое время размышлял над изложенным, а зачем задумчиво переспросил. «Значит, ты говоришь...» Среди тех, кого ранее считали казанскими татарами, православных и русскими себя считающих, топерича более половины выходит. Инок смущенно кашлянул, не совсем так, государь, среди татар число Магометан за сорок лет Токмана треть упало. Ну, может, чуть больше. Просто а после той заметнее ну, которые казанцы, башкиры и нагайцы между собой учинили. Многие роды вырезаны были, либо зимой повымерзли. А в те земли другие пришли, и из русских уездов, а также мордва чуваши. А они испокон веку уже как православные. И многие пришедшие Жинок себе из татарок взяли, ну, покрестив их, конечно». А потом так и пошло. У новых поселенцев, твоей воле государь, да патриарховым родением церкви строиться начали, а мечетей в округе мало, почитай только в городах. Потому и остальной народишко-то начал креститься, чтобы не в облуде, а по закону жить, да и ремесло какое иное, токмо мы православным доверяли. Например, Лодии торговые от Астрахани до торгового тракта, что между Волгой и Доном проложен, то кмот тем ватагам водить дозволялось, кто крестное целование давал, а то дело выгодное. в атаге что лодди купически бечевой доволами вверх по Волге таскают, более всего в тех краях серебра имают. Потому и женихи из них знатные, и семьи у таковых завсегда многочисленные и царь рыбу опять же ловить, только мы те артели могли, что крест целовал по цареву закону сие справлять. Вот много татары покрестилось, а там и школы приходские, так же твоим чаням и патриашим роденьям устроенные. Так что, ежели отцы более по житейскому умыслию крестились, то дети... Батюшками в приходских школах обученные, в вере уже куда тверже стояли. А но не как внуки пошли и вообще. Инок махнул рукой. А я мысленно усмехнулся. Значит, вот как они самоидентифицируются-то. Считай, показачьи, потому как казаки своего каким образом определяли. По-русски говоришь? По-православному крестишься, Кругу казачьему крест целуешь, Все, казак. Так и тут, по-русски говоришь, Веры православной, Следовательно, русский, и никаких гвоздей. Скажите, а как же чистота крови? А никак. Еще в 20 веке генетика однозначно доказано, Что смешение кровей всегда потомству на благо идет. А вот близкородственный «инбридинг» однозначно приводит к выражению. Американцы, вон, поставленном мной будущем, даже целую лотерею из-за этого затеяли по своим грим-картам. Подал в посольство анкету на английском языке, Считай, лотерейный билет купил. Более чем пятидесяти тысячам человек Каждый год в страну въезжать дозволяли, ну, ежели те деньги на билеты жизнь найдут. Именно для поддержания генетического разнообразия, поскольку большинство участников такой лотереи как раз из самых бедных и отсталых стран выли, из Бангладеш, Ганы и иных задворков цивилизации. Потому как чтобы в Штаты. Из той же Европы попасть никаких особенных усилий не требовалось. А вот для таких задворок цивилизации, подобно лотереи, едва ли не единственный шанс перепрыгнуть из глухого угла третьего мира в первый. Пусть даже на его помойке, потому как ничего более таким иммигрантам по первости там не светило, да еще и самые сливки, Наловчились снимать. Ведь, чтобы в этой лотерее участвовать, английский язык знать надо, а его еще попробуй в этих странах выучи. Очень большое порство и волю иметь надобно».